Эпилог. Три года спустя. Жизнь, которая когда-то казалась хаосом, теперь течет спокойно и счастливо. Я сижу в гостиной нашего дома, держа на руках своего новорожденного сына. Булат только что забрал меня из роддома вместе с обеими нашими семьями, и сейчас происходит первое знакомство Эли с ее младшим братом. Маленький комочек теплой жизни мирно сопит прижимаясь к моей груди. Его крошечные пальчики обхватывают мой палец, и я не могу сдержать улыбку. Эли сидит рядом. Ее лицо сияет радостью, смешанной с удивлением. Она внимательно разглядывает братика, как будто боится, что он может исчезнуть. А ведь она с таким нетерпением ждала его появления на свет. «Он такой маленький, мама!» шепчет она, осторожно касаясь его ручки. Он точно наш. Я смеюсь, чувствую, как слезы радости наворачиваются на глаза. Точно, милая. Никто его у нас не заберет. Элли выпрямляется. Ее лицо становится серьезным, как будто она приняла на себя важную миссию. А я его и не отдам. Это теперь мой братик. Он будет жить с нами. Булат, стоящий в дверях, смотрит на нас с широкой улыбкой. Его глаза наполнены теплотой и гордостью. Он делает несколько шагов, опускаясь на колени рядом со мной и обнимая нас всех сразу. — Ты правильно говоришь, Эля, — говорит он, целуя ее в макушку. — Он теперь наш и будет жить с нами. Эля сияет от одобрения папы и целует его в ответ, а потом переключается на меня и нерешительно, очень аккуратно прикасается губами К маленькой щечке братика. Он шершавый! морщит она нос. Я не могу сдержать смех, потому что пока кожа малыша не отличается гладкостью. Скоро будет такой же гладкий, как ты, Щ щипаю ее за щечку. Это хорошо! глубокомысленно кивает малышка, но быстро теряет интерес. Папа, идем к бабуле! Она принесла торт. Они с булатом уносятся на кухню а я улыбаюсь след, чувствуя, как меня переполняет счастье. Все, что мы прошли, все, что казалось невозможным, привело нас к этому моменту. Булат и Эля стали моей семьей. А теперь эта семья пополнилась на еще одного волшебного человечка. Настя тоже нашла свой путь. После того ужасного инцидента, когда на меня напал ее фанат, она, наконец, пришла в себя. Сначала это были осторожные попытки извиниться. Потом она публично выступила в соцсетях с признанием своих ошибок. Настя рассказала подписчикам, что все конфликты между нами улажены, что произошло недопонимание, и мы его решили. Эль живет с нами по взаимному согласию, это решение было ею принято ради ее же блага. Естественно, всей правды никто не знает. Но нам повезло, что она больше не лезет в нашу жизнь, Хотя мы с Булатом и решили, что если Эля и Настя захотят в будущем общаться, мы примем это понимание и не будем препятствовать. Мы больше не испытываем ненависти друг к другу. Настя даже приезжала на день рождения Эля, привезя огромный подарок и искреннюю улыбку. Сейчас все это кажется таким далеким. Я смотрю на своих детей, на Булата и чувствую, как мир вокруг наполняется гармонией. Не хочу держаться за старые обиды. Лучше все отпустить и сосредоточиться на гораздо более важных вещах. Год спустя на траве разложено большое одеяло в клетку, а по нему разбросаны посуда, остатки еды и детские игрушки. Эли, полной энергии, бегает вокруг, размахивая воздушным змеем как из ее любимого мультика, который мы с Булатом еле смогли собрать, следуя ее строгим инструкциям, и который она теперь едва удерживает в руках. Она смеялась, командовала, а теперь гордо носится с ним, будто это ее личный трофей. Наш маленький сын, которому недавно исполнился год, сидит на одеяле, крепко обнимая свою любимую машинку, но, увидев, как Элли убегает, встает на свои неуклюжие ножки и, шатаясь, пытается побежать за ней. Смотри, он снова за ней гонится, смеюсь я, наклоняясь к Булату, который обнимает меня за плечи. Наш малыш уже думает, что он взрослый. У него хороший пример, отвечает Булат, глядя на Элю, которая, заметив брата, замедляет шаг и разворачивается к нему. Она наклоняется, берет его за ручки и помогает идти. Смеясь, она шепчет ему что-то, а он с восторгом что-то лепечет в ответ. Они такие чудесные. — шепчу я, прижимаясь ближе к Булату. Я не могу поверить, что у нас получилось создать такую семью. Он накрывает мою руку своей. Его взгляд теплый, полный любви. — У нас получилось, потому что мы не сдавались. Ты — причина этого счастья, Алиса. Я улыбаюсь, чувствуя, как его слова согревают меня до самых глубин души. Мы молчим, наслаждаясь моментом. Эли теперь сидит на траве рядом с братом, показывает ему что-то на земле, а он тянет свои маленькие ручки, пытаясь дотронуться до веревки. Их смех разносится по парку, заставляя прохожих оборачиваться и улыбаться. Мы с Булатом сидим, обнявшись, просто наблюдая, как наши дети продолжают играть. Малыш делает несколько неуклюжих шагов и падает на траву, а Элли тут же поднимает его, ободряя своим звонким голосом. Она уже такая заботливая, как будто рождена быть старшей сестрой. Думаешь, он станет бегать за ней всю жизнь? Шучу я, глядя на них. Нет, смеется болот. Вырастая, мужчины начинают бегать не за сестрами, а за прекрасными дамами, как я за тобой. Долго же ты от меня убегала. И кто в этом виноват? Приподнимаю бровь. Он поднимает руки, сдаваясь без боя. Что тут сказать? «Иногда мы, мужчины, тупим, и до нас не доходит с первого раза. Мне повезло, что я такой решительный и смог тебя все-таки догнать. Я бы назвала это бесстыдной лестью, а не решительностью Исаев», — фыркаю я. «Ты дожал меня своими сладкими речами?» «Как ни назови, на эффект-то — подмигивает он. И, глядя в его серые глаза, искрящиеся счастьем, Я радуюсь, что не позволила прошлым ошибкам встать между нами и подарила ему второй шанс, потому что он его полностью оправдал. Конец книги. Читала Анастасия Владимирова.